доли немого сочувствия. Екатерина подняла голову, поглядела на входящего Потемкина. Князь подошел, твердо взял руку императрицы и поцеловал. — Что же это выходит, Григорий Александрович? — сказала государня, складывая руки накрест поверх стола и опираясь на локти. Правая бровь была поднята выше левой в знак неудовольствия. Екатерина была в простом шелковом платье и белая корена груди оторороенная мехом отозвалось давней лаской по забытым уютам и то где бывает уютно по настоящему настоящему мужчине на груди любимой женщины но бы уже как давно это было ты что же хандрит надумал спросила екатерина не дождавшись ответа. Чепец на голове, а поверх еще синий кружевной платок, подвязанный под подбородок. Весь ее полудомашний вид говорил, что же это выходит, Гриша? — Матушка, да ты загадки загадывать меня вызвала, — спокойно сказал князь. — А хоть бы и загадки, хоть бы и просто на тебя поглядеть. Потемкин смерил царицу тяжелым взглядом. «Волнуется!» — подумал он. «Семьи у тебя нет, вот что!» — решительно сказала Екатерина. «Да ты мне разве не семья?» — сказал князь, недобро усмехнувшись. «Он давно привык, что царица читает заветные мысли». «Как глаза-то запали!» — думала, в свою очередь, царица, хоть бы упрекнул за платошу или разозлился. Екатерина подняла руку и привычно потерла шею. Потемкин отметил набежавшие под подбородком поверх платочного узла некрасивые складки. Повисла пауза. — Зубов есть и будет платошей. Вздохнув, решила первой начать Екатерина. — А ты, фельдмаршал? Фельдмаршалов в России за ольковной утехи сроду не давали. Воюй спокойно. Ты никак оправдываешься, матушка. Князь заложил ногу за ногу, искоса поглядывая на смущенную Екатерину. Оправдываются, когда хотят скрыть правду, — холодно сказала царица. А я говорю, как есть. Платошка уже генерал-адъютант. Горько думал Потемкин, неотлучно при особе. Следующий шаг — Фельдцейхмейстер, потом князь, потом... Ну, дорожка известная, сам по ней ходил. Примечание. Фельдцейхмейстер, начальник вооружений. Резкие складки на лице князя от ноздрей к углам губ раньше оттягивали мелкие мысли вниз, громадный лоб оставляя высокому духу, теперь на пополневшем лице только резче выдавали чрезмерную длину носа. — Ладно, — ответил Потемкин, — я понял, понятно. — Я буду воевать спокойно. Он переложил ноги. — Вот и воюй. до да писем писать не забывай. Екатерина поднялась из-за стола, и Потемкин вдруг понял, что аудиенция окончена. Князь растерялся. — Мне Шишковский тут возмоил насчет рыцаря? — неуверенно сказал он. — Да, — насмешливо отозвалась Екатерина. — Ну, я насчет этого дела думал. Интересно. Она легко проникла... Что происходит в душе Потемкина? Сначала обиделся из-за Зубова, с ним не посоветовалось. Когда обида не сработала, вдруг испугался. Как ребенок уцепился напоследок за Мальту. Знает, что ее тревожит. Надо воду на Мальте замутить, а потом поглядеть. Князь сделал вид, что не замечает иронии. екатерину усмехнулась. «Да у тебя, батя, прямо государственный ум!» — перебила она. «Павлуша женат, — нехтя продолжал царица, — а магистр ордена по уставу. Хотите острог — меняйте устав!» — быстро сказал Потемкин. «Легко сказать, батя». Екатерина встала сбоку, оперлась руками о стол и смотрела на князя сверху вниз — а не шёлк тебе кстати если у твоей александры от берута строк